Глава 10. Город Лэнгтри жался к стенам замка, который предоставлял ему защиту, а также, в былые дни, был главным рынком сбыта для всех товаров и услуг. Теперь это был весьма богатый город, который разрастался во все стороны и просто кипел жизнью. Волнение и суматоха висели в воздухе, ведь близился весенний смотр, и каждый день сюда прибывало все больше и больше солдат. Зимой Лэнгтри, занесенный снегом с гор, Выглядел тихим и неприметным, но отнюдь не сонным. Работа здесь кипела в каждом доме. Кузнец со своими помощниками, выбиваясь из сил, ковал мечи и кинжалы, кольчуги и панцири. Изготовлял гвозди, подковы и ободья для колес. Все, что будет в большом спросе летом. Фермеры, свободные от работы на полях, тоже не сидели без дела. Те же руки, что недавно держали мотыги, сейчас шили перчатки и пояса, набивали кожаную броню. Большинство вещей, конечно, были сделаны просто и безыскусно, но попадались и настоящие произведения искусства, стоящие больших денег. Жены фермеров неустанно солили, варили и мариновали. Мельники подготавливали зерно и муку для будущего солдатского хлеба. Ткачи делали походное одеяло и ткань на обмундирование. Швеиши или плащи и рубашки. Вышивальщицы вышивали на них герб барона, скачущего бизона. Даже владельцы гостиниц, пустынных зимой, С пользой проводили время, варя Эли Сидр, а также отсыпаясь перед бессонными летними месяцами. Ювелиры мастерили золотые украшения, призванные выманивать сталь из карманов солдат. Одним словом, буквально каждый в городе жил будущим весенним смотром, ведь за его время они зарабатывали столько, что могли безбедно жить целый год. Карамон и Рейслин бывали на ежегодной ярмарке праздника урожая в гавани, которая считалась самой крупной в Абоносинии. Но они не были готовы к тому, что увидят в Лэнгтри. Город раздулся в пять раз, не вмещая всех приезжих. Солдаты кишели на улицах, как муравьи, забивая каждую гостиницу и постоялый двор. Они заполонили улицу мечей, напропалую торгуясь с кузнецами, заигрывали с официантками, покупали все подряд у уличных торговцев и подозревали всех и каждого в принадлежности к роду кендеров». Гвардия барона патрулировала улицы, бдительно следя, чтобы не вспыхивали беспорядки. Но ее присутствие особо и не требовалось. По законам Лэнгтри, обвиненный в каком-то преступлении, не мог рассчитывать на место в баронских отрядах. Солдаты сами следили за своими пьяными, успевая вытолкать их через задний ход, когда ребята перебирали лишнего, и разнимали самые ожесточенные схватки, пока те не выкатились на улицу. Встречи старых друзей происходили на каждом углу, оглашая округу дикими воплями и громовым хохотом. Говорили сразу все и обо всем. Так проходящие близнецы с интересом узнали, что выражение «сожрать монету» у ветеранов означает не съедание денег на завтрак, а удар кинжалом в живот. Язык наемников состоял из жуткой смеси всеобщего, некоторых фраз изуродованного сломнийского и собственного жаргона – Кроме того, в разговорах о холодном оружии использовался язык гномов, а при обсуждении стрельбы и звука — эльфийский. Близнецы понимали одно слово из пяти, да и остальное улавливали скорее по смыслу. Они сильно надеялись, что в такой толчье смогут пробраться в город незамеченными, но тщетно. Карамон на голову возвышался над всеми, а алые одежды Рейслина, хоть и запятнанные во время путешествия, выделяли его в толпе, словно кендера среди эльфов. Карамон гордился своей кольчугой и мечом, всегда нося их на виду и демонстрируя каждому встречному, но теперь, к своему глубокому огорчению, понял, что новые вещи безоговорочно выдают в нем желторотого новичка. Он с завистью смотрел на потертые ржавые кольчуги ветеранов, а за их старый и изубренный меч с радостью отдал 5-7 своих. Периодически в адрес братьев звучали ехидные высказывания насчет сосунков и тому подобное, И даже не быстро мыслящий Карамон понимал, что это не хвалебные слова. Сам-то он был не очень обидчивым, но за братом мог обидеться и серьезно. Рейстлин же привык, что люди относятся к нему с ненавистью и подозрением, но, по крайней мере, опасаются его магического посоха. Здесь же солдаты нисколько не боялись его, а если судить по насмешкам в его адрес, то и презирали. «Эй, ведьмёныш, что ты там прячешь под своими изукрашенными красными тряпками?» Захохотал один седовласый солдат. «Да ничего, разве по нему не видно?» Поддержал его другой. «Ведьмёныш просто спёр тряпки из сундука мамаши», проорал третий. «Может, она заплатит нам, если мы вернём их обратно?» «Если и заплатит, то только за свои побрякушки, а ведьмёныш ничего не стоит». «Ты только посмотри на него. Поосторожнее, мелкий, а то ведьмёныш сейчас рассердится и превратит тебя в жабу». «Да нет, тупоголовый!» У него было только одно заклинание, и он потратил его на парня, который идет рядом с ним. Солдаты смеялись и орали, а Карамон с тревогой поглядывал на брата. Лицо мага было мрачным, золотая кожа туго обтянула скулы, на щеках играл лихорадочный румянец. «Хочешь, я проучу их, Рейст?» — пробасил Карамон с негодованием, глядя на издевающихся солдат. «Иди спокойно, Карамон», — приказал Рейстлинн. «Иди спокойно и не обращай на них внимания». «Но Рейст, они же...» «Ты слышал, что я сказал?» — оборвал его брат. «Они просто хотят помахать кулаками, а нам совсем не нужны неприятности с гвардией барона». «Может, ты и прав», — с тоской протянул силач. Теперь они быстро пробирались по улице, стараясь нигде не задерживаться, но солдаты были повсюду, и число их постоянно увеличивалось. Они пировали в каждой гостинице и постоялом дворе, развлекая себя как только могли, а главной мишенью становились все те, кто проходит мимо. «Может, нам лучше уехать?» – спросил Карамон. Совсем недавно он гордо вошел в Лэнгтри, посматривая на всех свысока, а теперь испуганно вжимал голову в огромные плечи и старался выглядеть как можно незаметнее. «Мы здесь никому не нужны». Рейслин старался держаться гораздо уверенней, чем чувствовал себя на самом деле. «Посмотри-ка вон туда», — произнес он спокойно. «Мы здесь не одни такие». С другого конца улицы навстречу им шел долговязый молодой человек неопределенного возраста. Ему могло быть пятнадцать, а могло быть и двадцать пять. Яркие, морковного цвета волосы падали на кожаную куртку, покрытую многочисленными заплатами. Остальная одежда, как заметили близнецы, была ему на пару размеров мала. Видно, у парня давно не было денег поправить свой гардероб. Поравнявшись с ними, паренек во все глаза уставился на Рейслина. Но не успел он открыть рот, как за его спиной распахнулась дверь, и на улицу вывалился в дребезги пьяный солдат, обведший всех вокруг мутным взглядом. Увидев перед собой пук рыжих волос, он не смог побороть искушение и с веселым смехом ухватил их в кулак. Юноша вскрикнул и схватился за голову. Солдат едва не лишил его волос одним рывком. «Что это у нас тут?» — глупо поинтересовался ветеран, с хохотом накручивая шевелюру парня на кулак. Парень не ответил. Проявив неожиданную ловкость, он крутанулся вокруг собственной оси и прыгнул на обидчика, молотя его руками и ногами. Он даже умудрился несколько раз плюнуть в остолбеневшего ветерана. Нападение было столь неожиданным, что парнишка успел четыре раза съездить солдата по лицу, дважды влепить ему по голени и еще дважды по коленям, прежде чем до того дошло, что на него напали. Из дверей посыпались пьяные дружки ветерана. «Смотри-ка!» — заревели они. рогары избивает ребенок!» Разъяренный солдат, по лицу которого уже вовсю бежала кровь, наконец смог нанести рыжеволосому пареньку удар, от которого тот кубарем отлетел в канаву. Подбежав к нему, ветеран вдруг понял, что весь перепачкан кровью. Поколебавшись немного, он разорвал на рыжем рубаху, тщательно вытерся и только затем вытащил парня на мостовую. По обезумевшему лицу солдата было видно, что следующий его удар будет для рыжеволосого юноши последним. «Не нравится мне это, Рейст», — серьезно сказал Карамон. «Мы должны что-то сделать». «А вот на этот раз ты прав, братец». также серьезно ответил рейстлин развязывая один из мешочков висевших у него на поясе в них всегда под рукой находились ингредиенты для заклинаний займись громилой, а я возьму на себя его приятелей друзья рогара вовсю упражнялись в остроумии а сам он был полностью поглощен своей жертвой поэтому не заметил карамона появившегося у него за спиной ветеран успел увидеть что на него упала огромная тень И в следующий миг кулак Карамона отправил его в ту же канаву, где недавно побывал Рыжий. Теперь можно было с уверенностью сказать, что когда он начнется со звоном в ушах, то будет до конца дней уверять всех, что его поразило громом с небес. Приятели Рогара не успели закрыть рты и прекратить смеяться, когда Рейстен бросил в них щепотку песка, произнеся формулу заклинания. Солдаты рухнули на мостовую, дружно захрапев. Выскочившая из гостиницы официантка с грохотом опрокинула поднос, уставленный пивными кружками. «Драка!» — завопила она во всю мощь легких. «Драка!» Из дверей и окон хлынули толпы гуляющих вояк, спеша присоединиться к схватке. Никто не понимал, что случилось, но все с удовольствием колотили друг друга. Через несколько мгновений вся улица была заполнена дерущимися солдатами. Снизу улицы засвистели и закричали. Кто-то уже истошно призывал гвардию барона. «Уходим», — потянул Рейслин Карамона за рукав. Тот не пошевелился, с восторгом наблюдая побоище перед собой, сжимая кулаки и явно горя желанием броситься в самую гущу драки. «Шевелись, говорю тебе!» — зашипел Рейслин в лицо брату. «Мы не можем связываться с гвардией!» Когда Рейслин начинал говорить таким тоном, точно выплевывая ледяные иглы, Карамон знал, что лучше повиноваться. Силач схватил рыжего и с легкостью закинул себе на плечо, как мешок картошки. Раистлин уже бежал со всех ног, сжимая в одной руке посох, а другой придерживая подол мантии. Он слышал за спиной пыхтение брата и крики стражи со всех сторон.